Наконец, я принял решение. В окутанном сумерками, освещенном лишь проникавшими снизу городскими огнями офисе, расположенном в одном из небоскребов, я встретился со своим адвокатом, молодой женщиной по имени Кристина. На фоне стеклянной стены, за которой виднелись туманные очертания огромных, примитивной конструкции зданий и тысячи огней, похожих на маленькие факелы, Кристина смотрелась великолепно. «Теперь мне уже недостаточно обычного успеха нашей маленькой рок-группы», сказал я, «нам необходимо добиться такой славы, которая сделает мое имя и мой голос известными в самых отдаленных уголках мира». Мягко и спокойно, как это обычно делают все юристы, она посоветовала мне не рисковать, Благосостояние. Но по мере того, как я с поистине маниакальной настойчивостью продолжал упорствовать в своем мнении, я почувствовал, что она начинает сдаваться, что ее здравый смысл постепенно уступает. «Мне нужны лучшие режиссеры, создатели видеофильмов о рок-музыке», продолжал я. «Вы можете отыскать их в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе». Денег для этого у меня вполне достаточно. А здесь вы без труда найдете подходящие для работы студии. Вам также необходимо нанять самых лучших звукооператоров. Расходы на это предприятие меня совершенно не волнуют. Самое главное, чтобы все было как следует организовано, и чтобы мы могли работать в обстановке полнейшей секретности до того момента, когда все наши записи и все наши видеофильмы будут полностью готовы, так же, как и книга, которую я собираюсь написать. В конце концов, в предвкушении успеха и богатства, у нее закружилась голова. Рука, делавшая пометки в блокноте, двигалась все быстрее и быстрее. О чем я думал? Когда говорил ей все это о своем беспрецедентном бунте, о вызове, который намеревался бросить всем живущим в этом мире себе подобным, теперь еще несколько слов о видеофильмах. Продолжил я. Вы должны найти таких режиссеров, которые сумеют воплотить мой замысел. Все фильмы должны быть последовательно связаны между собой. В них будет рассказана история, которая станет сюжетом моей будущей книги. А песни, во всяком случае большую их часть, я уже написал. Вам следует раздобыть самые лучшие инструменты, синтезаторы, электрогитары, скрипки, звукозаписывающую аппаратуру высшего качества. Остальные детали мы обсудим позже. Дизайн костюмов для вампиров, политика нашей презентации на рок-телеканалах, организация нашего первого появления в Сан-Франциско. Обо всем этом поговорим в свое время, а сейчас ваша задача – позвонить кому следует и получить всю необходимую для начала работы информацию. Лишь после того, как первые соглашения были достигнуты, и все необходимые подписи были получены, я вновь появился перед музыкантами группы «Бал Сатаны». Даты были определены, студии арендованы и договоры заключены. В огромном лимузине, предназначенном для моих дорогих рок-музыкантов Ларри, Алекса и тавкуки вместе со мной на этот раз приехала и Кристина. С собой мы привезли умопомрачительную сумму денег и бумаги, которые они должны были подписать. На тихой улочке в садовом квартале, под сонными дубами, я разлил по сверкающим хрустальным бокалам шампанское. «За вампира Ластада!» — пели мы при свете луны. Такое название получила наша группа. Так будет называться и моя будущая книга. Та куки обвела нежными ручками мою шею, и, окутанная винными парами, мы с ней нежно поцеловались под одобрительные всплески смеха. О, этот восхитительный запах невинной крови! Когда они, наконец, уехали в шикарном, обитом бархатом автомобиле, я медленно побрел в одиночестве сквозь непроглядную вечернюю тьму по направлению к Сент-Чарльз-Авеню, размышляя по пути о тех опасностях, которые ожидали моих юных смертных друзей. Конечно же, угроза исходила не от меня. Но как только завершится долгий период строжайшей секретности, они, столь наивные и невежественные, окажутся на виду у всех, в центре всеобщего внимания, рядом со своим зловещим и безрассудным солистом, опорочной рок-звездой. Что ж, я окружу их телохранителями и разного рода прихлебателями на все случаи жизни. Насколько это будет в моих силах, я буду охранять их от других бессмертных, и если вампиры хоть в какой-то степени похожи на тех, кого я знал в былые времена, они никогда не унизятся до вульгарной драки со смертными». Оказавшись на оживленной улице, я прикрыл глаза очками с зеркальными стеклами. Дальнейший путь по Сент-Чарльз-Авеню я проделал в старом дребезжащем автобусе. Потом, пройдя сквозь заполнившие улицу в этот вечерний час толпы народа, вошел в элегантно оформленный двухэтажный книжный магазин, называвшийся «Книги де Вилле». Здесь я нашел небольшую книжку в бумажной обложке «Интервью с вампиром». Не сводя с нее взгляда, я размышлял о том, сколько еще мне подобных могли видеть эту книгу. Смертные в данный момент меня не интересовали, ибо они считали ее фабулу не более чем вымыслом. «Но вампиры...» Если вообще существует хоть один закон, о котором можно сказать, что вампиры соблюдают его свято, то закон этот гласит ⁇ Никогда ни одному смертному ты не должен рассказывать о нас. Ты не имеешь права раскрывать наши тайные секреты никому, за исключением тех, кого намереваешься наградить темным даром и нашей властью. «Не имеешь права называть имена других бессмертных. Не должен никому указывать возможное местоположение их тайных убежищ. Мой возлюбленный Луи, от лица которого ведется повествование в интервью с вампиром, нарушил все эти запреты. Тем самым он совершил преступление гораздо более тяжкое, чем я». Я открыл свой маленький секрет рок-музыкантам. Он же поведал обо всем сотням тысяч читателей. Ему осталось только нарисовать карту нового Орлеана и поместить на ней крестиком то место, где я спал все это время. Хотя трудно сказать, что именно было ему известно и каковы были его истинные намерения, как бы то ни было. Но чтобы наказать за содеянное, все остальные, несомненно, стали охотиться за ним. Существует множество способов уничтожения вампиров. Особенно теперь, если же Луи все еще жив, то он изгой в обществе нам подобных, и ему постоянно угрожает серьезная опасность. Опасность, какую не может представлять для него ни один смертный. Следовательно, у меня есть еще одна веская причина, как можно скорее обеспечить славу и популярность своей книге и рок-группе «Вампир Лестетт». Кроме того, я должен был найти Луи. Мне необходимо было поговорить с ним. По правде говоря, после того, как я прочел изложение его версии происшедших событий, я почувствовал что нуждаюсь в нем. Мне не доставало его романтических иллюзий и даже его непорядочности, его озлобленности, прикрытой светскими манерами, обманчиво мягкого звука его голоса и просто присутствия рядом. Я, конечно же, ненавидел Луиза всю ту ложь, которую он наговорил обо мне, однако моя любовь была гораздо сильнее ненависти мы провели с ним вместе наиболее мрачные и одновременно самые романтические годы в XIX веке. Ни один бессмертный не был мне лучшим компаньоном, чем он. Именно ради него жаждал я написать свой роман. Никак ответ на ту злобу, которую он выплеснул на меня в интервью с вампиром, Но как рассказ обо всем, что я знал, и что происходило со мной до того момента, когда мы с ним встретились. Мне хотелось поведать ему о том, о чем я не мог рассказать ему раньше. Старые запреты не имели для меня никакого значения. Я собирался нарушить все законы. Я хотел, чтобы моя группа и моя книга заставили выйти на поверхность не только Луи, но и других демонов» всех, кого я когда-то знал и любил. Я жаждал вновь обрести всех, кого некогда потерял, пробудить ото сна тех, кто подобно мне спал все эти годы. Совсем я еще неопытные, и патриархи. Красивые и злобные, безумные и бессердечные, все они последуют за мной, едва лишь увидят наши клипы и услышат наши записи, едва лишь взгляд их упадет на обложку моей книги, выставленной в витрине книжного магазина. Они будут знать, где следует искать меня. Я стану Лестедом суперзвездой Рока. Достаточно будет приехать в Сан-Франциско» и прийти на мой первый концерт. Я буду там. Была еще одна причина, заставившая меня ввязаться в такого рода предприятие. Причина, таящая в себе весьма серьезную опасность, восхитительная и безумная. Я не сомневался, что Луи поймет меня. Ибо та же причина заставила его дать это интервью, сделать подобное признание. Я хотел, чтобы смертные узнали о нашем существовании. Хотел объявить о нашем присутствии в мире так же, как сделал это перед Алексом Ларри Тавкуки и моим прекрасным адвокатом Кристиной. То, что они мне не поверили, не имело ровным счетом никакого значения. Пусть думают, что это всего лишь игра. Важно то, что после двухвекового одиночества и изоляции я вновь оказался среди смертных... Я мог произносить свое имя вслух. Я признался в том, кто я на самом деле. Я вернулся в реальный мир. И все же я пойду гораздо дальше, чем Луи. Его рассказ при всей своей необычности воспринимался как вымысел. В мире смертных» это было так же безопасно, как и живые картины, представляемые в старинном парижском театре вампиров, где на уделенной от публики полутемной сцене злодеи прикидывались актерами, игравшими роли злодеев. Я же появлюсь на ярко освещенной сцене перед телекамерами и буду касаться своими ледяными пальцами тысячи тысяч протянутых ко мне теплых человеческих рук». Я разверзну перед ними адскую бездну, при виде которой они придут в ужас. Я очарую их, и, насколько это будет возможно, открою им правду. И если предположить, только предположить, что случится, когда в городе резко увеличится количество трупов, и люди из моего ближайшего окружения неизбежно начнут строить предположения, и постепенно укрепляться в своих подозрениях, если допустить, что искусство вдруг перестанет быть искусством и превратиться в реальность? Что, если они действительно поверят, поймут наконец, что в мире по-прежнему живут древние демонические существа, вампиры? Какая же великая и славная битва – «Может тогда начаться, а нас узнают все. За нами станут охотиться, и в этих сверкающих и, по-своему, диких городах с нами будут бороться так, как не боролись еще ни с одним чудовищем. Меня приводило в восхищение мысль об этом. Разве не стоило ради этого...» подвергнуть себя величайшей опасности и потерпеть сокрушительное поражение, даже в самый разрушительный момент я останусь живым, как никогда. Честно говоря, я не думал, что до этого когда-либо дойдет. То есть, что люди поверят в реальность нашего существования. Я никогда не боялся смертных вскоре должна начаться совсем другая война битва в которой мы сойдемся вместе либо все восстанут против меня одного вот в этом и состояла главная причина создания вампира лестота вот в какую игру собирался я вступить если же говорить о чудесной возможности устроить настоящий бунт и вселенскую катастрофу что ж Сама мысль об этом делала жизнь значительно интереснее. Пройдя по темной Кеннелл-стрит, я вернулся к своему старомодному отелю во французском квартале и поднялся по ступенькам. Здесь было очень тихо и спокойно, что меня вполне устраивало. Окна выходили на Виокаре за которой тянулись узкие в стиле испанских городов улочки, знакомые мне с незапамятных времен. Я включил огромный телевизор и поставил видеокассету с великолепным фильмом Висконти «Смерть Венеции». В какой-то момент один из героев говорит, что зло является своего рода необходимостью. Он утверждает, что оно служит пищей, для гениев. Я этому не верю, но мне хотелось бы, чтобы это было правдой. Тогда я мог бы быть просто Лестотом, чудовищем. А уж чудовище из меня, отменное. Ну да что об этом. Вставив чистую дискету в портативный компьютер, я начал писать историю своей жизни.